Глава семьдесят вторая. Принц Хулиан неотрывно смотрел в окно машины на поля и сельские домики, пытаясь осмыслить странное поведение епископа. Эльдес принял что-то скрывает. Прошло больше часа с тех пор, как епископ тайком вывел Хулиана из дворца. Такого раньше и вообразить было невозможно. Уверяя, что все это исключительно ради его же безопасности, епископ просил не задавать вопросов. просил просто довериться ему. Хулиан всегда относился к Вальдеспино как к старшему родственнику, человеку, которому безгранично верит король. Но предложение Вальдеспино укрыться в личном особняке с самого начала казалось принцу сомнительным. Что-то здесь не так. Я полностью изолирован: ни телефона, ни охраны, ни возможности следить за новостями, и никто не знает, где я. Машина, подпрыгивая, переезжала железнодорожные пути неподалеку от особняка принца. Кулиан смотрел на проселочную дорогу впереди. Менее чем через сто метров, поворот налево, на длинную, обсаженную деревьями подъездную аллею, ведущую к уединенной резиденции принца. Кулиан представил совершенно пустой особняк, и внезапно его охватила тревога. Наклонившись вперед, он тронул плечо водителя. — Пожалуйста, остановитесь на обочине. Вальдаспина удивленно повернулся к нему. «Но мы уже почти...» «Я хочу знать, что происходит!» Не сдержавшись, почти выкрикнул принц. «Дон Хулиан, ночь была беспокойная. И все же вы должны верить вам?» Скептически спросил Хулиан. «Да». Хулиан сжал плечо молодого министранта и указал на заросшую травой обочину проселочной дороги. «Останови здесь!» Поезжай дальше, бросил Вальдес Пина. Дон Хулиан, я сейчас все объясню. Останови машину, принц повысил голос. Молодой человек поспешно съехал на обочину и так резко затормозил, что машину занесло на влажной траве. Пожалуйста, оставь нас наедине, приказал Хулиан. Сердце его билось все сильнее. Парня не надо было просить дважды. Быстро включив нейтральную передачу, он выбрался из автомобиля и скрылся в темноте. Вальдеспина и Хулиан остались на заднем сидении. В бледном свете луны принц вдруг с удивлением заметил страх на лице епископа. Да, вы должны бояться, – произнес Хулиан, и его голос прозвучал настолько властно, что это удивило даже его самого. Вальдеспина инстинктивно подался назад, тоже изумленный необычным тоном принца. Никогда прежде Хулиан так не говорил с епископом. «Я будущий король Испании. Вы лишили меня охраны и связи с моими людьми. Запретили слушать новости. Я даже не могу позвонить невесте». «Я искренне прошу прощения», — начал Вальдеспина. «Этого недостаточно», — перебил Хулиан. Сейчас епископ почему-то казался принцу маленьким и жалким. Вальдеспина тяжело вздохнул и повернулся к принцу. Некоторое время назад, дон Хулиан, мне позвонили. Этот человек какой человек? Епископ помедлил, прежде чем ответить. Ваш отец. Он был глубоко потрясен. Что? Хулиан навещал отца всего два дня назад в палацюа де ла Саршуэла. И король был в прекрасном расположении духа, насколько это возможно в его состоянии. Что же стало тому причиной? К несчастью, он видел трансляцию из музея Гугенхайма. Кулиан невольно стиснул челюсти. Больной отец спит почти круглые сутки. Он редко выдерживает даже час бодрствования. Более того, король запретил ставить телевизоры и компьютеры в дворцовых спальнях. поскольку считал их священным местом, отведенным только для чтения и сна. Сиделки прекрасно осведомлены об этом, и они бы не допустили, чтобы отец встал с постели ради разнузданного атеистического шоу. — Это моя вина, — признался Вальдеспино. Несколько недель назад я привез королю планшет, чтобы он не чувствовал себя совсем уж оторванным от мира. Он учился отправлять сообщения, пользоваться электронной почтой. А вышло так, что именно на планшете он и увидел выступление Кирша. Хулиану стало дурно. Неужели в свои, возможно, последние часы отец смотрел провокационное антикатолическое шоу, завершившееся кровавой драмой? Теперь короля, наверное, мучает мысль о том, к чему он, правитель, привел в свою несчастную страну. Нетрудно догадаться, продолжил Вальдеспино, постепенно овладевая собой. Что короля встревожило очень многое. Особенно он был расстроен содержанием некоторых высказываний Кирша и, конечно, тем, что ваша невеста приняла участие в этом действии. Король считает, это больно ударит по вам и по дворцу. Амбра независимой женщиной живет своим умом. Отец это хорошо знает. Как бы то ни было, король говорил со мной так же решительно, как в бывые годы. Он приказал немедленно привести вас к нему. Но почему мы здесь? по-прежнему жестко спросил Хулиан, указав в сторону подъездной аллеи. Отец же в Сарсюэле? Уже нет, тихо проговорил Вульдоспина. Он приказал перевести его в другое место. Он хочет провести последние дни в окружении того, что будет напоминать ему об истории его страны. Принц внезапно все понял. Мы ехали. невоссобнек. С дрожью в сердце он отвернулся от Епископа и посмотрел вперед, не на подъездную аллею, а туда, где между крон деревьев угадывались подсвеченные башни огромного здания. Эскориал. У подножья горы Абандос возвышается как крепость один из величайших религиозных памятников мира, легендарный испанский Эскориал. На площади более тридцати тысяч квадратных метров расположился монастырь, базилика, королевский дворец, музей, библиотека и комнаты смерти. Самое страшное, что Хулиан видел в своей жизни, усыпальница королей. Отец впервые привел Хулиана в это жуткое подземелье, когда ему было всего восемь лет. Первым делом они прошли в Пантон де Инфантес, ту часть подземного мавзолея, где находятся могилы детей. Хулян до сих пор не мог забыть ужасающий именинный пирог, массивную круглую гробницу, похожую на торт с белыми слоями крема. В этом торте в выдвижных ящиках по бокам покоются останки шестидесяти инфант-инфантов. Впрочем, через несколько минут ужас перед чудовищной детской гробницей померк. Отец привел Хуляна туда, где нашла последний приют его мать. Принц предполагал. что увидят мраморную усыпальницу, достойную королевы Испании, но тело матери покоялось в простом свинцовом гробу в комнате с каменными стенами в конце длинного полутемного коридора. Король объяснил мальчику, что мать находится сейчас в камере разложения, где тела королей и королев лежат тридцать лет, пока не рассыпаются в прах. После этого их помещают в склепы, где они находят вечное пристанище. Ульян вспомнил. Что ему пришлось тогда собрать все силы, чтобы не расплакаться и преодолеть подступающую тошноту? Дальше отец подвел его к лестнице, которая казалась уходила в бесконечную подземную тьму. Стены здесь были уже не белого, а роскошного янтарного цвета. На каждой третьей ступени горели ритуальные свечи, отбрасывая блики света на темно-золотистый камень. Маленький Хулиан цепляясь за древние веревочные поручни спускался вниз следом за отцом. Одна ступень, еще одна, еще все глубже и глубже в темную пропасть. Лестница привела их к тяжелой, богато украшенной двери. Король открыл ее, вступил внутрь и знаком велел Хулиану войти следом. Вот он, Пантеон королей, сказал отец. Хулиану было всего восемь, но он уже слышал про это легендарное место. Дрожа, мальчик переступил порог и оказался в восьмиугольном зале цвета золотистой охры. В воздухе плыл запах ладана, и все вокруг, казалось, расплывается перед глазами в неровном свете свечей, горящих в люстре под потолком. Хулиан стоял в центре зала и медленно поворачивался, осматривая стены одну за другой. Он очень замерз в этом храме одиночества и чувствовал себя совсем маленьким. Во всех восьми стенах имелись глубокие ниши. А в них, занимая все пространство, были установлены одинаковые черные гробы с золотыми табличками. Имена на табличках Хулян знал из учебника истории: король Фердинанд, королева Изабелла, король Карл V, император Священной Римской империи. Тяжелая рука отца лежала на плече принца, и в этот миг взвиняющийся в тишине пантеона Хуляна пронзила глубокая тоска предчувствия. Однажды именно здесь похоронят и моего отца. В полном молчании отец и сын поднялись наверх из подземелья прочь от смерти на встречу воздуху и свету. Под лучами жгучего испанского солнца король склонился и посмотрел Хулиану прямо в глаза. Помни о смерти, прошептал он. Даже для тех, кто наделен огромной властью, жизнь быстротечна. Есть только один способ одержать победу над смертью. Превратить свою жизнь в легенду. Мы должны всегда проявлять доброту и великодушие. Мы должны искать всепоглощающую любовь. Я вижу в твоих глазах прекрасную душу твоей матери. Всегда слушай голос разума. А в самые тяжелые времена пусть сердце указывает тебе путь. Прошли десятилетия. Хулиан прекрасно понимал, что не сделал ничего, совсем ничего, чтобы превратить свою жизнь в легенду. Он даже не сумел выйти из тени отца и хоть как-то проявить себя. Я разочаровал отца во всех отношениях. Долгие годы Хулиан по совету короля старался следовать велениям сердца. Но путь, который оно подсказывало, был слишком извилист. Принц видел будущее Испании совершенно иначе, чем его отец. Дерзкие мечты Хулиана невозможно было осуществить, пока жил король. Да и потом тоже... Принц не представлял, как отнесется к его намерениям не только королевский дворец, но и вся страна. Оставалось лишь ждать, уважать традиции и жить с открытым сердцем. Но три месяца назад все изменилось. Я встретил Амброй Дэйл. Умная, красивая, полная энергии, она перевернула всю жизнь Хулиана. Через несколько дней после их первой встречи он наконец по-настоящему понял слова отца: пусть сердце указывает тебе путь. «Мы должны искать всепоглощающую любовь!» Принц невидящий смотрел на ведущую вперед дорогу. Его переполняло чувство грядущего одиночества. Отец умирает, любимая женщина не хочет с ним говорить, и он только что повел себя грубо с наставником, которому всегда доверял, с епископом Вальдеспино. «Принц Хулиан», — мягко, но настойчиво произнес епископ, — «нам пора». Ваш отец совсем слаб, он хочет увидеть вас сейчас же, немедленно. Хулиан медленно повернулся к старому другу отца и прошептал: "Как думаете, сколько ему осталось?" Голос Вильдеспина задрожал, словно он сдерживал слезы. Он не хотел вас огорчать и просил меня ничего не говорить, но я чувствую, что конец совсем близок. Он хочет попрощаться. Ну почему вы не сказали мне, куда мы едем, зачем эти тайны и вся эта ложь? Сожалею, но у меня не было выбора. Ваш отец дал мне четкие указания. Он приказал изолировать вас от мира и ничего не рассказывать до тех пор, пока вы не поговорите с ним лично. Ничего не рассказывать о чем? Я думаю, это вам лучше объяснит отец. Кульян пристально посмотрел на епископа. Прежде чем мы встретимся, я хочу кое-что узнать. Он в ясном сознании? Его разум в порядке? Вальдспинер с удивлением взглянул на принца. Почему вы спрашиваете? Потому что его сегодняшние требования кажутся мне странными, слишком импульсивными. Вальдспинер печально кивнул. Может быть, он и правда действовал под влиянием импульса, но он все еще король. Я люблю и выполняю его приказы, как и всем мы.